Лимфостаз, слоновость, проявляется отеками мягких тканей конечности. Методика. Сеанс массажа проводится в течение трех минут, поглаживание легкое, затем глубокое. Если больному стало лучше, то можно делать растирание по типу отсасывающего массажа. Если возникают сильные боли, то массаж не делают.